Глава тридцать первая. Кир заявился домой под утро. Спал недолго, но сны видел хорошей в прибыль. Проснувшись, лежал, стараясь вспомнить, что же такое светлое ему виделось. И вспомнил радостно. «Не сон, не ушка, награда моя!» В светелке не успела на и фонарь задуть, Кир обнял, поднял ее на руки, прижал к себе и целовал безотрывно губы ее, шею, глаза... «Тихо ты!» — смеялась шепотом Нюшка. Но ласковая ее податливость дурманом кружила голову, не до оглядок. «От тебя парным молоком пахнет!» — шептал Кир. У Нюшки на запрокинутом лице блестели смехом глаза. «Ага, из сливок я!» Кир целовал ее смеющийся рот. Из ярких губ горячее дыхание. На его шее ласковость ее рук. Он понес ее от двери. «А фонарь!» — Нюшка смеялась. Фонарь кто задует? Вкус её губ, горячих, порывистых и сейчас ощутим был. Кир вынул из-под подушки её передник, разглядывал узор, шитый стеклярусом. Гляди, какая мастерица! И отдала залог не препятствовала. Нюша, свадьбу сделаем на всю колу. Сунул передник под подушку, расправляя грудь, потянулся с хрустом. Хорошо-то всё как. Дома в кровати ни на шуху не ыкаться, ни дует, ни качает, тихо. От сна осталось ощущение счастья, но жизнь была лучше снов. Удачное плавание, вечёрка, нюшка. Тир спрыгнул легко с кровати, стал одеваться. Тело отдохнувшее, будто сутки спал. В доме тишина. Маятник постукивает от саду монет. Конечно, вчера Кирна праздно был крутоваться с ними. Помягче впредь надо. Но и старики хороши, уперлись на своем, не сдвинуть. Позавтракал в сухомятку, принарядился. Заметил на кухне, ключей от амбаров на гвозди нет. Постоял за воротами в недоумении. Зачем отец мог в амбары пойти? Ждать его нет ли? На улице тихо, пусто. Знать, коляне снова на берегу встречают промышленников. А шхуна вчера у причала осталась, мешать там будет. И решил не ждать отца, сходить на берег, послать кого-нибудь за командой. Ветер с севера в прилив, самое время судно в Туломский створ отвезти. Подородик к причалу думал: рас погодится завтра на побережье идти надо, оставить постановщицам соль к лету. Весной развозам ио заниматься некогда. И вспомнил: говорил же ему Степан Дмитрич: "Давай завезём сразу, под присмотр лапарям оставим". Но сил и желания на крюк к Восточному Мурманну не хватило. Хотелось быстрее попасть домой. В крепости, правда, народу множество. Поморы, рыбу соленую, мешки с мукой, у припасы всякие носят с берега, отшняк, укладывают в амбары. Кир здоровался с земляками, то и дело поднимал картуз. С восточным мурманом думал, надо управляться не мешкая и команду рассчитывать. Может, кто на осеннюю семгу идти вздумает или на зимние промыслы подряжаться, пусть идет. При шхуне одного человека оставить, доглядывать, да снасти чинить. Шумно в крепости. Сную требитишки голдят, стараясь помочь мешают, крутятся под ногами вместе с собаками. Колянке Иерусалим для просушки развешивают сети на животной трясуд, смотрят, чинить которые. Сами весёлые, голоса громкие, страдная пора. В такое время коляни меж собою счёт не водят. Кто пришёл с промысла, по соседски всегда помогут. Верно, помощь-то общества. Кир это понимает, опять выходит прежде состоятельным людям. кормщику или промышленнику, которого судно. Да и то сказать, уважаемому человеку помочь каждый за честь считает, а баба особенно. Работы крестьянские они вколе не изнырённые, вон какие гладкие с собой доигривые. Да «Здравствуйте, Кир Игнатьевич!» Глаза у молодая казарством так и брызжут. «Помог бы нам в трудностях бабьих!» «Бог поможет!» — смеялся, проходя Кир. «Ты на них резь взглядывай! Не только силу, кровушку до остатка выпьют!» Кир оглянулся. Нагонял его дядька Матвей, писарь из ратуши, по прозванию шлеп нога. Был он ровесник отца, но вид имел моложавый, жил вдовцом и, несмотря на возраст, по бобылкам, говорят, хаживал. — Тот, гляжу, усох за лето, дядь Матвей. — Не мягко, видать, на чужих перинах, — пошутил Кир. — Сухота одна. — Здравствуй, Кир Игнатьевич. И первым подал цепкую сухую руку. — Здравствуй, дядь Матвей, — почтительно отозвался Кир. Ого, есть в руках сила. Есть ещё, согласился писрь. Я смотрю, даюче шхунку вашу погнал Степан в Туломо, а тебя нет. Спрашиваю, куда кормщика дели? Загулял, говорят. А ты гляжу, твёрёзы не как? Митрич, погнал шхуну в Туломо зачем, соображал Кир. Вспомнилось, язык у писря острый, язвительный. Ради смеха может такую шутку сыграть, коля не потом давиться будут от хохота. Сказывают, играли девки весной на улице. Глядь, идёт писарь, хромает, торопится. Девки поддразнивают его: "Дядя Матвей, иди пошути с нами, поиграй в горелки". Он им: "Не когда девки, у причала шняка, соль утонет, спасать надо, соль растает". Девки всполошились, бегом на берег, а до него доброй верста будет. Прибежали, запыхавшись, никакой шняки. Рассерженные нашли писаря, а он смеётся. Сами же пошутить просили. «Да, загулял малость», — осторожно ответил Кир. «Где ж так? В кабаке тебя вчера не было!» Взгляд у писаря как бураф, так и лезет внутро самое. «Уж не про нюшку ли что повыведал, пронеси, Господи!» «Думали, к вечеру зайдешь в кабак-то!» — продолжал писарь. «Народ к твоему плаванию интерес имеет!» Кир облегченно перевел дух. «Приду еще, дядь Матвей!» «Сегодня к обеду?» «Приду обязательно!» с удовольствием пообещал Кир. «Ладно-ка ли, не обмани и часом!» Выйдя из ворот крепости, Кир сразу увидел, шхуны вправду нету причала. Зачем Митрич увел ее в Тулому без спроса? «Ну, погоди, всыплю за самовольство!» И, минуя крепость, пошел вдоль колы реки на мыс к Туломскому берегу. Настроение от встречи с дядей Матвеем поднялось. Если уж он интересуется плаванием, хороший признак. Был писарь одним из тех колян, с кем Киру надо говорить о своих замыслах в первую очередь. Шишковатая голова Матвея не зря на плечи посажена. Одной из умнейших в Коле считается. И деньги у него водятся. Сколько помнит Кир, писарь четыре-пять шняк обрежал ежегодно в покрут. Шхуна стояла в туломе, теснила к отрубистому крутому берегу поморские ладьи и шняки. Паруса убраны. Пока подходил Кир, определил, команда вся собрана. разгружает судно в амбары. Что ни с ума посходили, и подкрадывалось ощущение тревоги. Распоряжался выгрузкой Степан Митрич, а поодаль на отрубе стоял, опираясь на трость отец. Сдерживая недовольство, Кир подошёл, здороваясь. Здравствуй, Кирушка. Ты велел разгружать? Я, Кирушка, я. Зачем? Соль завтра надо на Мурман вести. Я её по весне заниматься некогда. Сейчас есть другие заботы, Кирушка. Кати, Степан Дмитрич хлеб повезёт к норвегам, оттуда рыбу возьмёт в Архангельск. Поутру купцы приходили с просьбой. Голос у отца мягкий, а говорит так, будто вчера вместе решили всё и теперь поздно вспять поворачивать. Неприятно кольнуло воспоминание. Не уж-то и впрям решил проучить меня, послать на судне работником. Круто что-то для одного разговора. Норов однако и у меня есть. Незуёк я. сказал негромко. Я со Степаном Дмитричем не пойду. Мне не волю, согласился отец. Степан Дмитрич заметил сошну Кира, поднял руку приветствуя. Коршуку, моё почтение! Здравствуй, Дмитрийч. Настроение Кира стало падать. Разговор не для этого места, Кирушка. Дома поговорим, отдыхай пока. Ласково отец гонит подмол Кир. Что ж, пойду, коли велешь. Иди. Степан Митрич шумнул со шхуны. «Игнатыч, зайди в кабак к вечеру!» Кир, уходя, оглянулся. Ребята носили со шхуны рогожные мешки с солью. На Кировом месте у мачты стоял Степан Митрич. На душе стало, как в заброшенном доме. Стекла повыбиты, ветер носит ссор по углам. Митричу Кир согласно кивнул. «Зайду!» По Коле шел тихими закоулками, чтобы меньше народу встретить. казалось, все знают уже. Старый Герасимов посылает сына в работники. Ловко. Ловко отец вышиб из-под ног почву. И встать не на что. Обида злая от невозможности изменить все по-своему застилала глаза. Значит, отец не снес слов моих. За поношение принял, наказать решил. Эх, не шхуны ты меня лишаешь, корни главные рубишь. Что я без судна, куда денусь, все летит прахом. Дома метался по горнице, от стены к стене ходил крупным шагом. Хотелось сделать что-то немедля, что? Достал из шкафа бутылку граненую, налил в стакан водки, выпил. Старался осмыслить все поспокойнее. Может, еще одумается отец. Сказал же, поговорим дома. Хм, надежду подал. Можно представить, о чем разговор будет. Благоразумию до покорности учить будешь? С судна убрал, теперь что? Лишением наследства грозить станешь? За целую жизнь купил су дёнка и рад, не хуже людей живём. Эх, не о том печёшься. Разве в этом только наследство? Я теперь сам знаю, как жизнь строить, а ты меня на старинку всё. Живи, говорит, мирно, в делах не зарывайся, от цани судей. Привыкли сами молчать и другим чуть голос прорезался, рот задыкайте. Молчи, воле отца не перечь, делай как велено. Нет. Дома сейчас оставаться нельзя. Если отец вернётся быть большому разладу, не простит ему тир обиды. Не только не смирится, а в сердцах не такое ещё повыскажет. И достал из комода деньги, сунул в карман. По дороге в кабак думал об отце. Не исполнится воля твоя. Не увидишь меня покорным в работниках. Уеду в Архангельск, наймусь к англичанину. И подсчитывал. Матрос на Мурманне имеет в сезон 50 рублей, шкипер 200. А англичанина за год матрос двести, а шкипер до тысячи серебром. Было время, не хотел под чужим флагом плавать, но уж если крайность придет, не переломлюсь и я поплаваю. Такое наследство, как твое отец, сам себе заработаю. В кабаке пусто. Народ, видать, работой еще занят. Кабатчик Парамоныч чистоту и порядок навел. Сидел, подперев щеки ладонями, ждал своего часа. Тоже промышленник, выжидает». Кир сел в дальнем углу, спросил себе водки. Пил, не закусывая, обида комом стояла в горле. Хмель разливался по телу, горячил мысли. Кир вспоминал, как взъярился отец, когда разговор о земле пошел. Другие хоть что-то пытались сделать, их хоть пороли за это. Кир не знает, было ли это правдой, но помнит, жил такой слух. Когда еще его и на свете не было, застроптивые разговоры о той земле пороли кого-то в коле, будто бы дядю Матвея. А про отца такого не говорили. Что же он опасался, в сторонке жил. Теперь у прёк Кира обиды считает. "Паромоныч", окликнул Кир. "Ты должен помнить дядю Матвея, писаря, пароли когда-нибудь, давно, давно". Паромоныч не отрывая от щекладоней только глаза на Кира чуть-чуть скосил. "Болтали в Коле такое, но про Матвея поклёп. А кого пароля не помнишь? Тех в живых нету ж, да и не помню я этих дел". — Ага, не помнишь. Было, выходит. Дядька Матвей от дверей сразу заметил Кира, похромал к нему в угол. — Парамоныч, давай что есть посытнее, голоден нынче я. Да полштофика не забудь. Кабачик ожил, засуетился, принес трески, вареные с яйцами и коровьим маслом, хлеб, водку. Постоял, скрестив на животе пальцы, намереваясь сесть около. Дядька Матвей насмешливо покосился. — Все, родимый, иди. — Ага. Разливал по стаканам водку, говорил Киру. «Тебя против утра что-то с лица свернуло? Или стряслось, что? Давай-ка по-полному, всю хворь в раз снимет. Ну, здоров будь за твое плавание!» Кир проглотил водку, не чувствуя горечи. «К чему теперь эти разговоры? Где моя шхуна? Что я без нее? Нищий! Денег только на водку и то сегодня, а завтра? Завтра я нищий, и пусть. Не нужно такое наследство!» «Наймусь к любому купцу! Судно мне теперь всяк доверит!» Дядька Матвей тряс его за руку и все о чем-то расспрашивал. «Про что он? Какая столица? Какие цены? Кто? Куда шли?» Кир чувствовал, что пьянеет. «Родного сына в работнике!» «Если бы ты, шлеп нога, знал за что!» «А ты тоже был здесь тогда! Сидел в ратуше и молчал! Ты тоже жил!» «Эх, не сказать бы вслух лишнего!» А земля у Девкиной заводи? Нет, теперь её. Есть в Арангер-фьорд. Никаких цен я не знаю, ничего не скажу. Стёкла все выбиты, по углам сор только, понял? Дядька Матвей, привалившись к столу, уча свяло спрашивал: "Может, узнал, что беседентница не тебя одного ждала? Плюнь. Не меня одного, что он говорит. А вдруг правда? Не стало бы Нюшка ждать, взяла бы да с другим. О, господи!" Ей-то теперь что скажу. Жених залог взял. Эк, глаза печальные стали. Ровно корова из тебя глядит. Дурак ты шлеп нога. Старые о мысли о бабах только. На них и тратишь остатки дней. Впрочем, нет, не дурак. У тебя есть деньги. Интересно, что ты ответишь, если о замыслах рассказать? Твое мнение — мысли колян зажиточных. Должны же они выгоду видеть. Вдруг шлёп нога поймёт согласиться. Тогда отец на дело может взглянул иначе бы, но тому Тир рассказал достаточно, вон чем кончилось. А с этим посторожней надо намёками, пусть сам поймёт. Мысли становились трезвее, собраннее. Скажи мне, дядя Матвей, почему норвежская рыба в Архангельске дороже твоей? Вопрос был праздным, ответ даже дети знали. Архангельск старался купить норвежскую рыбу, Солилась в Норвегах она отменно, вид и вкус сохраняла долго, поэтому и цены не падали. А русские солили рыбу наполовину с залой. Портилось она скоро, впрок лежать не могла. Если же и по морам солить, как в Норвегии, то рыба не окупала затраты на соль. Дядька Матвей перестал жевать, насторожился, почуял, непросто Кир разговор заводит. Молчишь? Понять хочу, куда клонишь? Не сразу Скажи другое тогда, почему на Мурманне становища возникли там, где они сейчас есть? Ведь можно ловить рыбу в других местах. Есть гавани удобные, закрытые от непогод с рыбой, а не ловят же там. К чему о тебе? Нет, ты ответь. Ясное дело, где наживка водится, там и становища возникли. А где на всём Мурманне больше всего наживки? Самые лучшие наживки моивы, где обили. Молчишь? Может, боишься? Я скажу. За кордоном то место, в Девкиной заводе. И скажу, почему старики там и раньше мало ловили. Несподручно. В Архангельск с рыбой далеко, и обратно с солью не близко. Норвеги ведь не дают соли, верно? Так. И я так, не про то, а вот о тебе. Если б ты обрежал покрут на двадцать шняк, скажи, выгодно ли было бы тебе выделить две из них для ловли и развоза всем остальным готовой наживки, чтоб восемнадцать ловили, не зная о ней заботы? Глаза шлеп ноги смеялись. Ишь ты, куда загнул? Охватил умом. Ну, допустим, выгодно. Кир привалился к столу, ближе к дядьке Матвею. Говорил ему прямо в лицо. А теперь представь, сказка. Восемнадцать шняк ловят рыбу, отрываясь лишь в непогоду. Наживка всегда в наличии, соль в достатке. Какая теперь забота? Сохранить. Амбары есть. Перевести. Есть и шхуны. Продать. Продать. Так вот, продать хорошую рыбу втрое дороже, чем в Архангельске, и купить соль в 5 раз дешевле можно в Санкт-Петербурге, если ходить туда морем. Дядюкам Матвей опустил глаза, потянулся рукой за полштофом. Хорошая сказка, Кир, складная. Думаешь, я с ума сошёл? Опустив голову писрь мимоходом глянул по сторонам. Не горячись, я понял. Новое становище в Тихой гавани с обилием ноживки и свободным ото льдов морем, чуть удивлённый Кир отстранился, быстро раскусил писрь. Таиться дальше не было смысла. Так? Компания из Колян в Девкинозаводе? Артель? Дядька Матвей поднял на Кира глаза. Что ты знаешь о той земле? Знаю, что продано, а откуда знаешь? Из сказки? Писарь чуть помолчал, усмехнулся. Как верно у землю в той сказке не сказано? Письмо от Мира к царю. Писарь задумчиво наливал водку в стаканы. "Я правду, хорошая сказка для раздумья. Но Киру был нужен ответ определеннее. Мнение шлёп ноги много значит. Видно станет чего от других ждать. Ты не прячь глаза, договаривай". У писаря взгляд из подлобья посерьёзнил. «Это все!» «Ты ж ничего не сказал!» Шлеп нога рассмеялся. «Зато ты и сказал, это сказка! А по возрасту сказки я рассказывать должен!» И поднял свой стакан. «Давай лучше выпьем! Хватит нам серьезности!» Но Кир взъерепенился. «Опять эта невидимая стена! И писарь туда же! Бочком-бочком да в сторонку! Ускользает из рук, не удержишь! Ясно уж теперь, задави его, ничего не скажет!» А башковит о компаниях и земле слёт уловил для раздумья. Тридцать лет почти минуло, а вы, старики, всё думать собираетесь. И поднималась на шлёп ногу злоба. Не хочу я с тобой пить, противно. Лицо писаря на мгновение словно окаменело. Поставил стакан. — Как знаешь. Не спуская глаз, Кира поднялся, медленно повторил. — Как знаешь. Повернулся и заковылял к выходу. Кир смотрел ему вслед. Обиделся. Ну и поделал он тебе. Молчал не боясь, когда продавали землю, и сейчас решил отмолчаться. Залпом проглотив водку, Кир тупо смотрел в стакан. Выпить я и один могу. Все вы старики шкуры. Промоноч за стойкой безучастно глядел на Кира. Мышкару поджидаешь, паук. И поймал себя на мысли, что-то всех ненавидеть стал. Значит, дела мои ой-ой-ой, плохие.